В воздух был пронизан ароматами грозы, мелкий дождик попадал на ленту паутины, которая мгновенно отзывалась злобным шипением. Огромная лодка, опускаемая понемногу небожителями, покачивалась и дергалась. Бледная роза одной рукой прижимала к себе сына, второй отчаянно цеплялась за деревянный борт. Николай сидел так, чтобы случайно не коснуться паутины, опутывающей лодку больными руками. Вара со страхом прислушивалась к его хриплому дыханию. Страх периодически сменял негодование, но почему же он так упрям? Если бы она сделала его небожителем, это не помешало бы Коле вернуться к той черноволосой. Да, он немного изменился бы внешне, но эти изменения привлекательны, во всяком случае, с точки зрения Вары. Она прикусила губу и с тоской покосилась на Колю, который осторожно выглядывал из лодки. Его сосредоточенный взгляд был направлен вниз, он словно пытался разглядеть что-то. Наверняка думает о том, как они встретятся с Викой. Его брат погиб, и никто больше не стоит между влюбленными. Авара? Она резко вздохнула и задержала дыхание, прикрыв веки. А ей нужно найти нижнего держателя и спасти свой мир. И это все, о чем стоит думать. Вода уходит. Хриплый голос Коли вывел розу из испуганного ступора. Куда уходит? Резко отозвалась она, но через мгновение лицо ее просветлило. Правда? Николай серьезно кивнул. «Видны островки, многие дома и деревья, и, мне кажется, я вижу и людей». Вара молча скрипнула зубами и посмотрела на паутину, которая удерживала лодку на облачной ленте. Дождь, летящий, казалось, со всех сторон, постепенно истончал золотистые нити, обдавая Вару запах амазона. Она подняла взгляд на бугристые облака разноцветными волнами, перетекающие из одного в другое, и сердце защемило от их пугающей красоты. Медленная пытка, пока небожители опускали лодку, истощала решимость Вары так же, как дождь нити. Мысли крутились в голове, наполняя сердце страхом и сомнениями. А что, если она не найдет нижнего держателя? Или найдет, но будет уже поздно? Может, стоило приказать Киру разрезать то полотно? Но она с таким трудом воссоединила облака. Вара кусала губы, пытаясь остановить рвущиеся наружу слезы. Что же ей делать? Роза, стараясь не раскачивать лодку, тоже перегнулась через край, и ее восторженное щебетание действовало варе на нервы. — Ой, смотрите, это же спасатели! Уже приплыли с материка! Ох, как же досталось тому дому! Паша, бледно измученный, вяло приподнялся, но тут же плюхнулся на дно лодки. В его покрывала смертельная бледность, а глаза болезненно заблестели. Вара сглотнула, виновато отвела взгляд. Стоило ли тащить людей на облака? Она ведь едва не убила их, пытаясь спасти. Шум воды нанесся до ее слуха. Вара встрепенулась и снова внимательно оглядела паутину. Вроде еще крепкая. Это хорошо. Вара не стала пугать людей возможным незвержением. Трудно было предугадать, выдержит ли пряжа вес лодки и их самих. Но она надеялась на лучшее. Внизу неожиданно усилился ветер. Лодка покачнулась так сильно, что роза едва не выпала наружу. Коля схватила женщину за шиворот и втащила обратно. Морщась от боли в обожженных руках, он проворчал. «Осторожнее!» Роза виновато улыбнулась и порывисто обняла бледного сына. Тут же лодка накренилась еще сильнее и раздался всплеск. Вара едва удержала, чтобы не полететь на дно, но тут же встрепенулась и прыгнула в воду, освобождая лодку от солнечной паутины. Золотые нити шипели и искрились в мутной воде, извивались и лопались быстрее, чем она их распутывала. Вара вынурнула на поверхность и с тоской проследила, как белоснежная облачная лента колыхается на ветру и сворачивается в кольца, возвращаясь на небеса. Вода стекала по лицу Вару, а в нос ударил запах гнили. Она машинально схватила доску, которая плавала на поверхности, и забросила в лодку. Темное от воды дерево исчезло за бортом, и тут же раздалось проклятие. Вара мстительно улыбнулась, и она и не метила в Николая, но неожиданно ей стало приятно от того, что она смогла причинить ему боль а потом ее накрыло чувство вины. Ему и так очень плохо. Через мгновение она увидела его красное лицо. Коля перегнулся через края и протянул руку. — Давай помогу, русалка! — проворчал он. Но Вара, сделанным безразличием, подплыла к носу лудки и легко подтянулась. Того облепило ее тело, на поверхность воды посыпались крупные капли. Вара перевалилась через край и мокро шлепнулась на дно. Паша невольно зажал нос. — Фу! — — прогнуставил он. — Ну и вонь от тебя! — Павел! — возмущенно скрикнула Роза и примирительно улыбнулась Варе. Ты прости, но запах действительно не очень приятный. — В следующий раз сами полезете! — буркнула Вара. Она вырвала доску из рук Коли и недовольно плюхнулась на сиденье. — Отдай! — возмущенно воспротивился Николай. — Я буду грести сам! — Сиди уже, самкала, съязвила съездила Ваара и многозначительно кивнула его в лдыри. Роза вдруг перегнулась через край, а ноги ее уцепились из камью. Паша испуганно скрикнул, а Ваара и Коль метнулись к женщине, но столкнулись лбами. А Ваара со стоном схватилась за голову. Лодка сильно качнулась, раздался всплеск. Николай бросился к противоположному борту, чтобы они не перевернулись. А Ваара с трудом втянула Розу и откинулась на спину. — Ты с ума сошла? — яростно крикнула она. — Что творишь? — мокрый волос розы, капала вода. На груди ее висел разноцветный мусор, но глаза сверкали торжеством. Она потрясла настоящим веслом. — Смотрите, что я раздобыла! — воскликнула она. — Теперь дело пойдет быстрее. Варя, правим вон в ту сторону. Я видела сверху, что там были люди. — Точно! — сухо кивнул Николай. Он уселся на скамье и спрятал за спиной руки. Спасатели в той стороне. Вара сдержала обреченный вздох и силой опустила доску в воду. Они гребли с розой, направляя лодку вокруг небольшого островка, заваленного обломками домов и вырванными с корнем деревьями. Лодку периодически заносила. Вара не успевала за подругой, а то явно не терпелась добраться до людей. Сквозь ветви поваленных деревьев меркнуло нечто яркое, словно солнце неожиданно появилось в нижнем мире. Вара вздрогнула, доска выскользнула из ее рук, а взгляд метнулся к облакам. Она высматривала прорехи в разноцветных клубах, но тучи казались цельными. Роза же радостно вскрикнула. Лодка снова покачнулась, и Ваара испуганно вцепилась в борт. Весло брякнулось на дно лодки, выпав из пальцев женщины. «Саша!» — отчаянно закричала Роза, размахивая обеими руками. «Саша!» Тонкое тело Павлика вытянулось. Он, словно земной зверек, настороженно посмотрел в ту сторону и тихо произнес. «Папа!» На большую силу мальчика не было. Вара заметила, как свет, который она приняла за солнечные лучи, зашевелился и распался на более мелкие осколки. Роза перестала махать и бросилась за веслом. Она гребла с отчаянием, словно от этого зависела ее жизнь. Деревья уже не мешали Варе видеть быстро приближающуюся лодку. Она была значительно крупнее той, на которой они сами плыли. Ветер доносил неприятный дребезжащий рокот. Светлые осколки оказались в невероятно яркой желтой одежды, в которой были облачены несколько человек. Один из них махал так же рьяно, как некогда сама Роза. Большая лодка внезапно остановилась, люди забегали вдоль борта, некоторые смотрели на воду, Коля прижал к колбу ладонь. — Там часть разрушенного дома под водой, — прокомментировал он. — Им придется плыть кругом, но наша лодка легче, она пройдет. Роза заработала веслом еще сильнее, а из горла ее раздались рыдания. С большой лодки в воду канул один из ярких осколков, раздался всплеск. Вара прищурилась, наблюдая, как на поверхности мелькают руки, а в сторону летят брызги. Роза тихонько взвизгнула, весло выпало из ее рук, тоненькая фигурка женщины изогнулась, и Роза тоже прыгнула в воду. Паша вытянулся во весь рост, словно тоже стремился плыть вместе с матерью, но Николай удержал мальчика. Вара подхватила весло, но взгляд ее был прикован к двум людям, которые с таким нетерпением плыли друг к другу. В грязных брызгах и мусоре люди соединились в объятии и на мгновение скрылись под водой. Глядя на их радостные лица, слыша смех и нежный говор, Вара ощутила, как ком подкатился к ее горлу, а на глаза навернулись непрошенные слезы. Она судорожно сглотнула и порывисто отвернулась, делая вид, что ищет весло розы. — Так будет быстрее, — проворчала она, отбрасывая свою доску. Дрожащие пальцы ее подхватили прохладное весло, а из глаз все-таки скользнулись слезинки. Вара вытерла щеку о плечо и коротко хлюпнула носом. Наверное, Николай сейчас смотрит на парочку, мечтает о встрече с Викой. Избегая смотреть на него, Вара опустила весло в воду, лодка медленно двинулась, Роза с мужем поплыли им навстречу. — Варь, что такое? — спросил Николай, заглядывая ей в лицо. — Неужели тебя настолько опечалила встреча Розы с мужем? — Поверь, воды достаточно и без твоих слез. — Это от радости, — буркнула Вара. — Веселая у тебя радость, нечего сказать, — хмыкнул Коля. — Это еще что? — огрызнулась она. — Вот когда ты встретишься со своей Викой, я буду рыдать от счастья. Она с яростью протыкала воду веслом, злясь на себя из-за несдержанные слова, из-за непослушные слезы. Коля осторожно поднялся и, морщись от боли, обнял Вару. Дыхание у нее перехватило, а весло брякнулось от одну лодки. — Хоть кто-то будет счастлив от этой встречи, — прошептал он. Вара замерла а сердце ее напротив застучало быстрее, что означает его слова. — Хочешь сказать, что не жаждешь вернуться к своей Вике? — напряженным голосом уточнила она. Коля мягко развернул Вару к себе лицом. Она с замиранием сердца смотрела на его обожженную солнцем кожу. Рот его был перекошен от боли, но серые глаза улыбались. — Я бы хотел знать, что с мамой все в порядке, — мягко проговорил он, — как и с остальными. Но ничто не сделает меня счастливее, чем возможность находиться рядом с тобой. Ничто, прошептала Вара, а губы ее задрожали. Ничто в обоих мирах, серьезно ответил Коля. Он отпустил ее плечи и повернулся к подплывающей парочке. Вара смотрела перед собой, сердце ее отчаянно билось, а мысли перепутались. Она очень хотела верить словам Коли. Рука Розы вцепилась в борт лодки. Коля перегнулся и помог женщине забраться внутрь. Мужчина залез сам. Вара неприязненно показилась на его одежду. Яркость ткани, издалека так похожая на солнечный свет, вблизи оказалась больше зеленой. Муж Розы крепко обнял Пашу, покрывая его светлую голову поцелуями. Роза счастливо смеялась, а ее тонкие пальцы снимали с мокрых волос мужчины, перелипший к ним мелкий мусор. — Я уже думал, что вы погибли, — хрипло проговорил мужчина, прижимая к себе родных. Он зажмурился, а губы его подрагивали, когда он говорил. Люди видели, что наш дом полностью скрыт водой. Я почти отчаялся вас найти, как мне было знамение. Что за знамение? Нахмурился Коля и тут же поспешно протянул руку. Николай, Александр, кивнул муж Розы, аккуратно пожимая протянутую руку. Можете смеяться, но мне показалось, что по ней будет идти лодка. И не мне одному это привиделось, потому я и решил, что это знамение. Мы направились в сторону видений и нашли вас, папа. Паша потянул отца за рукав. Мы действительно опустились с облаков. Я ел ману небесную. А Варя – настоящий ангел. Александр растерянно моргнул, глядя на сына, брови почти сошлись на его высоком лбу. Он рывком прислонил руку к колбу мальчика, кадык на его шее дернулся. Ничего, у Дока есть жаропонижающее. Заботливо проговорил он. Мне тоже не помешает. Мрачно отозвался Коля. Роза кусала бескровные губы, не отрывая взгляда от мужа. Но ничего не говорила, понимая, что ей никто не поверит. Никто, кроме тех, кто побывал в верхнем мире. Но Паша не сдавался. — Это правда, пап, там все люди светятся, а еще они летают. С нами был еще малыш, он остался на небе, тоже превратился в ангела. Александр нахмурился еще больше, взгляд его голубых глаз обратился к жене. — Что за малыш? Роза кивнула на Вару. Варя и Николай нашли лодку, вот эту самую. В ней был только маленький ребенок. Лицо Александра посуровило, он отвел взгляд и тихо спросил. И этот ребенок, он стал ангелом. Роза вздохнула и пристально посмотрела на мужа. Рот ее приоткрылся, а губы задрожали. Николай пришел ей на помощь. Мы встретили людей, не моргнув глазом, соврал он, которые хорошо позаботятся о ребенке. У них есть все необходимое и опыт. Александр, понимающий, кивнул, а лицо его озарила легкая улыбка. Он сочувственно посмотрел на взъерошенную макушку сына, прижимая к себе мальчика. «Хорошо», — проговорил он, «а то я подумал иное. Как давно вы без воды?» «Совсем немного», — торопливо воскликнула Роза. Александр оглядел лодку и нахмурился. Ну, у вас же ничего нет». Роза кусала губы, умоляющей, глядя на Николая. Похоже, врать мужу она не могла. «Те люди...» у которых мы оставили ребенка, накормили нас. Неохотно проворчал Коля и покосился на вару, добавив, но с собой мы ничего не взяли, им нужнее. Александр нежно поцеловал жену и произнес. — Не переживай, дорогая, мы им поможем. Сразу как окажем вам первую помощь, кстати, что с вами произошло? Такое ощущение, что вы были не на острове, где всегда царит облачность, а провели долгие часы в пустыне, под раскаленным солнцем. Паша поднял вялый взгляд на отца. — Солнце, — слабо проговорил он, — там было так жарко, что почти невозможно дышать. Александр невольно вздрогнул, взгляд его метнулся на испуганную жену. — Да, — громко произнес Николай, — чтобы спастись от наводнения, нам пришлось провести несколько часов на возвышении. В облаках над нами была прореха, и такое ощущение, что солнце здесь намного активнее, чем на континенте. Благо, что обычно оно скрыто облачностью. — Понятно. — сочувственно пробормотал Александр и криво улыбнулся. — Похоже, вы закрывали их своим телом, как вам досталось. Я у вас в неоплатном долгу, Николай. Роза нежно прижалась к мужу. Разговор вернулся на землю и не нужно больше врать. Она горячо добавила. — Они спасли меня дважды, Саша. Вытащили из подвала, когда началось наводнение. Я спустилась за лодку, но не успела. По лицу мужчины пробежала болезненная судорога, а глаза влажно заблестели. Он сильнее прижал к себе жену и жарко поцеловал ее. Взгляд его, брошенный на Николая Вару, был полон благодарности. — Простите все, что вам нужно, — хрипло произнес он. — Все, что в моих силах и за пределами их. Николай деловито придвинулся к ним и наклонился вперед. — Очень кстати, Александр, — проговорил он. — Нам срочно нужна моторка. у Вари Родственница застряла в скалах, ее срочно нужно спасти. Если она умрет, погибнет много людей. «У нее настолько важная информация», — уточнил муж Розы. Коля серьезно кивнул и добавил. «Она знает местоположение э, одного обособленного поселения». Вара смотрела на Колю, растерянно моргая. Врет так правдиво! Впрочем, чему она удивляется? Вспомнить хотя бы Толю с его уверениями в любви к ней. Вара вздрогнула, а ее пальцы скользнули по гладкому дереву весла. Так верит ли его уверением, что Коля счастлив лишь рядом с ней? Она сердито воткнула весло в воду. Александр мягко отстранился от родных и перехватил ее руки. Совсем еще девочка, мягко улыбнулся, он, отбирая у нее весло. А взгляд такой суровый. Не сладко тебе пришлось, милая. Давай, я поработаю веслом. Лодка активно поплыла вперед. Вара недовольно отодвинулась в сторону от Николая. Она переминалась, не зная, куда деть руки и ноги. Гребля помогала ей отвлечься, раздирающих сердце эмоций. А теперь она осталась наедине со своими сомнениями и страхами. Взгляд Коли бередил ей душу. Лучше бы он снова мечтал о своей Вике. Ненавидеть проще, чем сомневаться. Лодка, с которой прыгнул Александр, оказалась намного больше, чем предполагала Вара. Роза назвала ее кораблем. Белоснежный борт. При приближении оказался грязно-бежевым. Краска давно облупилась и покрылась трещинами. Сверху им бросили веревочную лестницу. Вара задумчиво провела по ней пальцами. — Интересно, — пробормотала она. — Надо будет попробовать слатать. — Варя, лезь наверх! — поторопил ее Александр. Он подхватил Пашу на руки и широко расставил ноги, чтобы не свалиться в воду. Затем Роза и Николай. — А Паша? — Роза тронул его бугристый от напряженных мышц плечо. — Я понесу, — коротко ответил он. — Хорошо, — кивнула Роза. Она аккуратно ступала по лодке, балансируя руками. Тогда первый полезу я. Вара смотрела, как стопы женщины опираются на веревки, и брови ее поползли вверх. — Я точно это попробую слотать, решительно заявила она. — И переползать с облака на облако будет намного проще. Александр удивленно посмотрел на Николая, а тот широко улыбнулся и пожал плечами. Вара ухватилась за лестницу и, копируя движение Розы, забиралась наверх. Лестница натянулась, следом занялись коля. До Вары доносилось ворчание мужа Розы. Светящиеся ангелы, прогулки по облакам. Похоже, здешнее солнце повышенной радиоактивности. Конкретно жарит мозги. Хорошо, что оно там, за тучами. Наверху Вара сразу попала в объятия полной женщины. Ее широкое лицо выражало крайнюю степень заботливости а быстрые руки ощупали Вару с головы до ног. Теплая ткань, которую укутали Вару, приятно пахла, а горячее питье, оказавшееся у нее в руках, вызывало сильное слюноотделение. Показалось, голова Николая и полная женщина практически втащила его. Беспрестанно ухой она осмотрела его обожженные руки и лицо и тут же увела его из виду. Товарищи Александры приняли из его рук сына, и мужчина спрыгнул на палубу. — Где капитан? — спросил он. — Мне срочно нужно с ним поговорить. Он подмигнул в Варе и, широко шагая, скрылся за углом. Вара опустила голову и уткнулась в чашку. Первый глоток обжег небо, и теперь она ждала, пока питье немного подстынет. Что теперь будет? Как она доберется к скалам? Здесь, в Нижнем мире, она была одинокой и беспомощной. Николай обещал помочь, но можно ли ему верить? Люди так убедительно лгут. Она уже обожглась с поспешно поверив в его любовь. Вара невольно насупилась и хлюпнула носом. Она вспомнила сцену в лодке, когда Александр прижимал к себе родных. Его голубые глаза светили, словно небо по утру, а сильные руки дрожали. Смотрел ли кто-нибудь так на Вару? Толя поначалу любовался ей, словно рассветом, а потом в его глазах появлялось все больше тоски и жажда обладания. Не ей, как Вара решила когда-то а обладание жизнью небожителя. Вара прикрыла веки, по щеке скользнула слезинка, а пальцы крепче вцепились в горячую кружку. А как смотрел на нее Николай! В его серых глазах она так часто читала боль. Вара передернула плечами. Разумеется, ему больно. Солнце превратило его кожу в лохмотье. Но раньше, когда она пыталась соединить облака, Вара смотрела в его глаза и видела нечто большее, чем просто поддержку. Вара схлипнула и часто заморгала, пытаясь остановить рвущиеся слезы. Она подняла лицо вверх и бросила на цветные облака взгляд полный ненависти. Она придумала себе чувство. Николай хотел лишь спасти Нижний мир и хотел убедиться, что Вара сделает все правильно. Такой уверенный, спокойный, он всегда помогал Варе. Но действительно ли ради нее самой? Ведь он отказался стать небожителем. А сейчас он сам в опасности, а она ничем не может ему помочь. И хватит об этом думать, сколько можно себя изводить, прорычала Вара. Но мрачные мысли не уходили. Коля не сможет ей помочь, он лишь слабый человек. Она же видела, как ему сложно совершать даже простейшие движения. Он не сможет грести, не сможет проводить ее к той женщине. И что теперь? Вара осталась совершенно одна в чужом враждебном мире. А верхний мир может развеяться, словно утренний туман. Что же ей теперь делать? Злость ее нарастала, а руки Вары задрожали так, что горячее питье пролилось через край и ужалило кожу. Вара скрикнула и изо всех сил швырнула чашку в сторону. Раздался металлический звон, и чашка дребезжа покатилась по палубе. На звук выглянула та самая полная женщина. Взгляд ее был колок, но губы улыбались. — Настолько противно! — хмыкнула она. — Я всегда говорила Степану, что его стрепня сродни отраве. Она мягко в развалочку прошлась по палубе, У борта она грациозно склонилась, а пухлая рука ее подхватила помятую чашку. «Степа — наш кок, весело пояснила она, возвращаясь к Варе. Неожиданно полюхнулась рядом с ней и доверительно добавила «И мой любовник». Увы, в постели он гораздо лучше себя показал, чем на кухне. Она рассмеялась так заразительно, что уголки губ Вары невольно поползли вверх. Но она упрямо помотала головой, уткнулась острым подбородком в колени и обхватила себя руками. В воздухе распространился аромат разлитого супа. Вара недовольно сглотнула слюну, зубы ее скрипнули от досады, а живот отозвался громким бурчанием. Женщина вздохнула, короткие пальцы ее покрутили в пустую чашку, а взгляд устремился на бугристое небо. — Парни считают, что это была массовая галлюцинация, — тихо произнесла она, — что лодка, спускающаяся с неба, — лишь обман зрения и переломление света. Вара вздрогнула. Желтые глаза ее потемнели, а ладони вспотели. Женщина же не отрывала печального взгляда от разноцветных туч. «Солнце!» — еще тише повторила она. И пухлые губы ее скривились, а светлые реснички дрогнули. Хотела бы я еще увидеть его ослепительную яркость. Хотела бы я ощутить, как тепло струится по коже, а тело наполняется легкостью и силой. Нос ее покраснел и чуть сморщился а на шее сверкнула слезинка. Сердце Вары заколотилось, а взгляд скользнул по загорелым рукам женщины, выцвевшим волосам и басым стопам. Та заметила и поджала ноги под себя. Губы ее коснулась легкая улыбка. «Знаешь сказку? Где ангел спасает человека?» вдруг спросила она. Вара помотала головой и судорожно сглотнула. Собеседница, поджав губы, все еще умудряясь улыбаться так, что по круглым щекам ее солнечными зайчиками заиграли ямочки. «Однажды ангел упал с небес», — на нараспев произнесла она, при этом глаза женщины мечтательно сощурились. И сильно поранился о камне. Человек увидел это и попытался помочь, но сильно обжегся об луч света, который исходил от ангела. Превозмогая боль, человек нес ангела на руках. Когда ангел очнулся, он увидел странную вещь. Луч, опоясывающий ее, оставлял на коже парня страшные ожоги. Зубы Вары скрипнули, а дыхание перехватило. Она вспомнила жуткого человека, который притащил ее в свой дом. Женщина же продолжала, словно не замечая, как ангел в ее сказке стал девушкой, а человек – парнем. Но юноша сумел вытащить ее из расселины, потому что кровь, которая сочилась из раны ангела, исцеляла его прямо на глазах. Вара вздрогнула и подняла взгляд на собеседницу. Та вытерла слезинку и слабо улыбнулась. И жили они долго и счастливо, пока век человека не закончился. Жар растекся в груди Вары, а руки затряслись. Она никогда не задумывалась, что небожители могут жить гораздо дольше людей из Нижнего мира. Женщина легонько коснулась ее руки, а глаза ее хитро сощурились. «Кровь ангела», — с нажимом проговорила она, — «волшебная». В сказке ангел часто добавлял одну капельку в питье, и ее муж быстро выздоравливал. Она быстро вскочила и легко, словно облачко, подхваченное ветром, побежала к двери. «Кстати!» — внезапно остановилась она и подмигнула. «Я так и не смогла привыкнуть к обуви». И скрылась за дверью. Вара сидела, словно пригвожденная, к палубе. — Сколько же еще небожители бродят по нижнему миру? И почему никто из них не стремится вернуться? Ведь Толя смог подняться на облака? Значит, это возможно. Она вздрогнула и хлопнула себя по лбу. — Коля! Она сможет исцелить его кожу, и он поможет ей добраться до нижнего держателя! Вара вскочила и легко побежала в сторону, куда увели Николая. Доски приятно холодили ее босые стопы, а ветер раздувал рыжие кудри. Из-за поворота показался человек. Вара с разбегу налетела на него, едва не сбив с ног. Сильные руки подхватили ее, а взгляд незнакомца остановился на ней, а затем скользнул по палубе в воде. «Что случилось, девочка?» — хрипло спросил он. «Куда ты так несешься?» «Где Коля?» — взвизгнула Вара, хватая его за яркую одежду. Мужик вздрогнул, а во взгляде появилось непонимание. Вара выдохнула и добавила спокойнее. «Где человек с ожогами?» «Пожалуйста, ему срочно нужно выпить то, что ему поможет исцелиться!» «Не волнуйся, девочка!» — улыбнулся он. «Док, ему поможет. У нас есть все необходимые лекарства!» «Нет!» — замотала головой Вара. «Такого нет! Пожалуйста!» «Ладно, ладно!» — проворчал мужчина. Его теплая жесткая рука обхватила ладони Вары. «Идем, я тебя провожу!» Он в развалочку подошел к распахнутой двери. Авара с неприязнью покосилась на темные ступеньки, которые напомнили ей наводнение в доме Розы. Она сглотнула, но, пересилив себя, смело пошагала по ним вниз. Широкая мужская спина замаячила перед ее глазами, и Вара не знала, сколько еще придется спускаться. Но мужчина вдруг резко остановился, и нос Вары уткнулся в неприятно скользкую ткань его жилета. «Проходи!» — хохотнул он, уступая Варе дорогу и крикнул. «Эй, док!» Тут девочка говорит, что парню с ожогами нужно принять некое редкое лекарство. Вара заткнула уши и пробралась в мягко освещенное помещение. Дверь за спиной захлопнули с лязгающим звуком, а перед ней возник худой мужчина. Он словно вжимал голову в плечи, стараясь казаться ниже. Но Варе пришлось запрокинуть голову, чтобы посмотреть в его широкие и слегка навыкоти глаза. — Пациент там, — скованно махнул доктора, а мне некогда. И исчез словно растворился в тенях длинных белых занавесей. Вара торопливо направилась к указанной кушетке, на которой лежало тело мужчины. То, что это Николай, она почему-то не сомневалась. За многочисленными бинтами лица было не разглядеть. Только в узкой полоске она видела его обожжённые солнцем веки. В груди ее больно кольнуло, а глаза увлажнились. Вара хлюпнула носом и судорожно огляделась в поисках чего-нибудь острова. Взгляд ее остановился на плоской чаше, в которой рядами лежали блестящие предметы. Один из них напоминал ей нож Анатолия. Вара схватила его и, зажмурившись, быстро кольнула себе запястье. Окровавленное лезвие, булькнув, опустилось в чашу с водой. Красные разводы мгновенно растворились. Вара присела на край постели и трунула Николая за плечо. — Коля, — осторожно позвала она, — ты должен это выпить прямо сейчас. Ресницы его дрогнули, а забинтованные пальцы слабо шевельнулись. Раздалось невнятное мычание. Вара растерянно посмотрела на щель там, где должен быть рот. «Как же его напоить?» Она наклонила стакан, и вода полилась на бинты. Ткань мгновенно намокла, а Коля судорожно сжался. Раздался надрывный кашель. Вара разжала пальцы и испуганно отпрянула, а опустевшая чаша покатилась по полу. «Ой, прости!» — прошептала она. Коля что-то пытался сказать, но тело его все еще сотрясалось от кашля. Слов Вара так и не разобрала. Она робко коснулась головы Коли, бинты на его лице совсем намокли. Может, это причиняет ему боль? Вара воровато огляделась и спешно принялась разматывать белые ленты. Дыхание ее невольно замерло. Именно такими Коля некогда оборачивала ее израненные стеклом стопы. И он, и Вик удивлялись, как быстро зажили ее ноги. А Вара не обратила на это внимания. Мокрые бинты упали на темный пол, а в нос Варе ударил резкий запах. Коля молча смотрел на нее, глаза его блестели, а губы подрагивали. Она осторожно потянулась к его щеке, но пальцы ее замерли, так и не коснувшись его кожи. — Больно. Голос ее дрогнул, и Вара торопливо отвернулась, скрывая скользнувши по щеке слезинку. — Стало легче, — просипел Коля и добавил еле слышно. — Сразу как увидел тебя. Сердце Вары ёкнуло, а дыхание перехватило. Она кусала губы, чтобы не разреветься. «Варя!» — позвал Коля. Вара удивленно обернулась. Из его голоса вдруг исчезли сиплые нотки, а его серые глаза смотрели на нее удивленно, и недоверчиво. «Мне действительно гораздо лучше», — проговорил он и с улыбкой покосился на пустой стакан на полу. «Ты что, раздобыла живую воду?» Вара нервно хихикнула, а сердце ее радостно забилось. Получилось! Радостно прошептала она и принялась поспешно разматывать его руки. «Варь, что ты делаешь? – прошепел Коля. Обелеющее лицо его скорчило болезненная гримаса. Мне больно. Потерпи, безапелляционно заявила Вара и добавила ворчливо: Горе, луковое, а не Коля. Тут невольно засмеялся, но тут же охнул, когда Вара рванула второй бинт. Покончив с повязками, Вара поднесла окровавленную руку к Николаю, глаза его потемнели. — Ты поранилась? — обеспокоенно спросил он. — Нужно промыть, док! Тише — Тише! — шикнул на него Вара, старательно размазывая кровь по его обожженным солнцем рукам. — Да что ты делаешь? — прохрипел Коля. Лицо его еще больше побледнело, дыхание замерло, а по щекам задвигались желваки. Он попытался перехватить руки Вары, но тут его взгляд упал на поврежденное предплечье. Волдыри отпали, словно шелуха, оставляя после себя чистейшую кожу. Николай замер, глаза его расширились, а рот невольно приоткрылся. Вара старательно осматривала его, прикасаясь к обожженным местам своей рукой, на которой еще остались следы запекшейся крови. Ранка ее уже затянулась, но даже такие прикосновения приносили человеку исцеление. «Поднимайся!» — велела она Коле. «Слушаюсь, госпожа!» — привычно усмехнулся он, Авара едва не задохнулась, но на этот раз не от возмущения, а от нежности, которая неожиданно накрыла ее с головой, словно волна цунами. И спасибо. Он сел на кушетке, а простон соскользнул, обнажая его грудь. Вара невольно потянулась к нему, но тут же поспешно отвернулась, скрывая зардевшиеся щуки. «Пожалуйста», — недовольно проворчала она. «Жаль, раньше не додумалась». Она с тревогой смотрела на колыхающиеся занавеси в конце длинной узкой комнаты, среди которых исчез доктор. Наверное, там Роза с сыном. Мальчик очень плохо себя чувствовал. Вара осторожно поднялась, вглядываясь в мелькание теней. Если у нее получилось исцелить страшные ожоги на руках лицея Николая, то она легко сможет помочь и Паше. «Я скоро», — бросила она Коле. Тот кивнул, оглядываясь в поисках одежды, а Ваара прокралась к занавеси. Белая ткань пахла лекарствами и слегка похрустывала в ее пальцах, когда она пробиралась к покачивающейся тени. В уши врезался неприятный писк, который раздавался из небольшого мерцающего ящика. В глаза ей бросилось оснувшееся лицо Паши. Веки его были опущены, а щеки казались белее простыми. Длинный человек склонился над мальчиком. Вара слышала, как он что-то бормочет себе под носом. Рядом с кушеткой вытянулась блестящая палка, с которой свешивалась полупрозрачная, словно туман лента. Наконец ее доктор прилаживал к худой руке мальчика. Раздался тихий протяжный стон. Нескладное тело доктор резко повернулось, и Варе показалось, что его глаза на выкате уставились прямо на нее. Она вздрогнула и отшатнулась. Но док быстрыми шагами направился левее. Вара проследила за ним, взгляд ее наткнулся на тело Розы. Женщина лежала, раскинув руки в стороны. Голова ее болезненно покачивалась, а на лбу блестела испарина. Доктор склонился над ней и недовлетворенно покачал головой. Его длинные пальцы пробежались по стопке коробочек на длинной поверхности стола. Раздалось недовольное фырканье. Человек откинул занавеси и вышел из огороженного угла. Вара поспешно выбралась из укрытия и бросилась к мальчику. Она уже разглядела маленькую иглу, которую доктор воткнул Пашу в руку. Скрипя зубами от злости, она резко рванула полупрозрачную ленту. Мальчик даже не пошевелился, а со острия закапала жидкость. «Что он с тобой делает?» прошипела Вара, бросая злой взгляд на занавеси, за которым исчезду. — Зачем причиняет боль? Да я уничтожу этого человечешку! Она услышала удивленный возглас и испуганно подпрыгнула на месте. — Солнце, что я говорю? — бессильно застонала Вара. — Я же никто в Нижнем мире. Она посмотрела на белое лицо мальчика и решительно добавила. — Но тебя я спасу. Она потрясла иголочку, на ладошку ее упало несколько капель. Затем резко кольнула свой палец и согнула его так, чтобы кровь растворилась в воде. Рука ее нависла над потрескавшимися губами Паши, а в рот его потекла розоватая жидкость. Мальчик вздрогнул и застонал, а Вара неожиданно для себя наклонилась над маленьким человечком и прикоснулась к губами к горячему лбу. Все будет хорошо, прошептала она. Затем метнулась к Розе, напоив женщину каплей своей крови. Вара провела раненым пальчиком по ее красному лицу. Занавеси резко отлетели в стороны, и Вара испуганно выпрямилась, ожидая увидеть злого доктора но в темной странной одежде к ней шел ее Коля. Лицо его озаряла ироничная улыбка. «Дока чуть удар не хватил при видимой чистой коже», быстро проговорил он, а его ладонь легла ей на руку. «Идем, волшебница!» Вара позволила утянуть себя на палубу, где они сразу столкнулись с Александром. Тот схватил Николая за плечи. «Вот это да!» — ахнул он. «Как такое может быть?» «Магия!» — саркастично усмехнулся Коля и щелкнул пальцами. «Саша, мы спешим!» — Если ты помнишь, нам нужно срочно найти в скалах, — Александр нетерпеливо перебил, — женщину, которая укажет путь к пострадавшим. — Я, собственно, по этому поводу. — Капитан отдает вам моторку. Вон там. — Я хотел сам отправиться с девочкой. Думал, что ты не сможешь, но... — Я в порядке, — быстро отозвался Николай. — И ты нам ничего не должен. — Спасибо за... — Папа! Крик Паша прервал его. Александр вздрогнул, жил в акише, вильнулись на его щеках и он медленно повернулся к распахнутой двери. К нему с пыхтением, перескакивая по две ступеньки, бежал Павел. Щеки мальчики порозовели, а глаза заблестели. Он бросился к отцу, уткнувшись ему в живот. Руки Александра мягко легли ему на плечи, но взгляд не отрывался от поднимающейся следом розы. От красной полосы на ее лице не осталось и следа. Вара нетерпеливо потянула Коля за руку. Они оставили семью наслаждаться обретенным здоровьем, а сами побежали в сторону, куда махнул Александр. Откуда-то сверху раздавались хриплые причитания доктора, которому вторил спокойный, размеренный голос капитана, а впереди Вара заметила ту самую полноватую женщину, которая рассказала о крови ангела. Она словно приплясывала от нетерпения, подзывая их к себе. Вара приняла в руки объемную сумку, от которой вкусно пахло свежим хлебом. Николай дернул за веревочную лестницу, которая шарканем раскрутилась до самой лодки внизу и спустился первым. Вара бросила ему сумку и повернулась к женщине. Та схватила ее холодной ладонью и прошептала. «Цени каждый миг, который вы вместе. Потом ты будешь вспоминать об этих днях как о самых счастливых в твоей жизни». Вара замерла на миг, а сердце ее облилось кровью. Женщина же подтолкнула ее к борту, помогая перебраться на лестницу. Пальцы Вары заскользили по полоснящейся веревке, а ноги пружинили на надежной опоре. Снизу раздавались глухие удары их маленькой лодочки о борт корабля да плеск равнодушной воды. Наталью Вары легли теплые руки Николая, и она с замиранием сердца разжала пальцы, полностью доверяя мужчине. Ощутив стопами прохладную поверхность, она развернулась к коле и оказалась в его объятиях. Встретившись взглядами они на миг замерли. Сверху на ее голову упала веревка, которая удерживала лодку у корабля. Вара вздрогнула и посмотрела на женщину, которая активно махала им обеими руками. — А я даже не спросила, как ее зовут, — пробормотала Вара. Коля поспешно опустил руки и отступил. Вара покачнулась и, чтобы удержаться, присела. Руки ее вцепились в борт, взгляд невольно метнулся вперед. Туча над островом бугрилась всеми оттенками радуги, но вдалеке показалась вдруг дрожащая полоса света. По спине Вары прокатилась жаркая волна, а глаза расширились от ужаса. Цепляясь за борт, она торопливо перебралась к Николаю. Из рук его упал моток веревки, а взгляд озабоченно скользнул по Варе. «Что случилось?» — напряженным голосом уточнил он. Вара, не в силах говорить, показала в сторону, где заметила конец облаков. Лицо Николая удивленно вытянулось. «Я такое видел лишь со стороны материка», — пробормотал он. «Значит ли это, что верхний мир влетает с острова?» Вара помотала головой и обреченно плюхнулась на скамью. «Это значит, что соединяются краевые облака», — горько ответила она и зарылась лицом в своих ладонях. «Я не позволила отрезать верхний мир от лунного потока, и теперь все разваливается, все кончено!» Николай схватил ее за плечи и тихонько встряхнул. «Ничего не кончено», — твердо сказал он. «Пока над головой остается хоть одно облако, мы будем пытаться спасти ваш мир, понятно?» Слезы полились из глаз Вары, а руки вяло упали вдоль тела. Она подняла взгляд на Колю и покачала головой. «Бесполезно, мы не успеем». «Ты кто?» — вдруг спросил Николай, недоверчиво рассматривая лицо Вары. «И куда дело моего бесстрашного подавана? А ну, признавайся!» Он неожиданно поскреб Вару пальцами под мышками, и она невольно хихикнула. «Что ты делаешь? Странное ощущение. «Это щекотка!» — заявил Коля и снова пощекотал Вару. «Тебе приятно? Прекрати!» Невольно взвизгнула она, отталкивая мужчину так, что зашаталась лодкой. «Не очень-то и приятно!» Коля вдруг притянул ее к себе и прошептал, глядя прямо в глаза. «А так?» Прежде чем Вара успела воспротивиться, он приник ртом к ее губам. У Вары перехватило дыхание, голова закружилась. Она прижалась к Николаю всем телом, а ее страхи и сомнения медленно растаяли в облаке удовольствия. Раздался свист, который продолжился протяжным улюлюканьем. На дно лодки и в воду падали веточки зелени, одна из них повисла на ухе Николая, он широко улыбнулся и немного отстранился. — Пора отплывать, — тихо произнес он, — а то ведь не ограничится салатом, начнут помидорами бросаться. Вара нехотя посмотрел на развлекающихся людей. Впрочем, веселье уже завершилось. С борта выглянул мужчина с суровым квадратным лицом, и остальных как ветром сдуло. Он коротко махнул Николаю, тот кивнул и наклонился. Руки его коснулись красной коробки, раздался рев, и лодка завибрировала под ногами Вары. Она поспешила присесть рядом с Колей. «Ты действительно считаешь, что мы сумеем найти нижнего держателя?» — отрывисто спросила она. «Разумеется», — с видимым удовольствием протянул Николай, а его рука легла ей на плечи. Он прошептал на ухо Варе. «И даже больше». «Если потребуется, мы найдем и правого держателя, и левого, и даже среднего. Нет ничего невозможного, пока мы вместе». Вара прикрыла Вики и с удовольствием прижалась своим ухом к его губам. Ей хотелось бы услышать эти слова еще раз, но Николай уже выпрямился, а его пристальный взгляд устремился в сторону скал. Вара обернулась. Корабль медленно разворачивался в противоположную сторону. Ей показалось, что она видит на борту застывшую фигуру полной небожительницы. В груди кольнуло при мысли о том, что ей пришлось похоронить любимого человека. Мимо них проплывали некогда зеленые островки, с одних тянуло запахом гнили, другие ощерили завалами веток, а ближе к воде привлекали внимание рядами разноцветного мусора. Над головой то и дело пролетали чайки, и Ваара каждый раз вздрагивала от их яростного крика. Вода таинственно блестела вдалеке и мутно зеленела рядом с ними. О той прозрачности, которую она видела при первых попытках научиться плавать, теперь можно было только мечтать. Ветер бросал в лицо Варе мелкие брызги, а с небес порой капал колючий дождик. Яркие тучи мягко перемещались, цвета перетекали из одних оттенков в другие. Местами Варе даже чудилось мягкое мерцание, словно она могла разглядеть снизу золотую паутину. Но каждый раз короткий взгляд, который она бросала на тот самый край, разделяющий яркие тучи и небо, приводил ее в отчаяние.